Глава 47. Тесный проход, в котором перед лицом Лисьера то и дело оказывалось окровавленное и щелкающая зубами пасти женицы, а в нос проникала, забивая остальные запахи, отвратительная вонь свежей плоти, казалось, не закончится никогда. Они падали долго. Уловка, подготовленная Лисьером, не сработала. Переход оказался слишком слабым. При входе в него жницу не разорвала как ожидал юноша. А может, и не могло ее разорвать. Теперь и не узнать. В ушах звенело. Руки, покрытые темными пятнами язв и перепачканные кровью жницы, зудели. Раны жгло, будто на них солью посыпали. Лисьяр с трудом терпел, не позволяя себе потерять сознание и упустить тварь, болтающуюся рядом с ним из вида. Понимал даст слабину она его тут и разорвет жница кажется тоже было несладко капли крови отрывались от ран отлетали к стенкам перехода и терялись в темноте хватая ртом воздух она то и дело коротко всхлипывала рычала тихо и жалобно пока содрогнувшись не опорожнила свой желудок отвратительная слизь с фрагментами изуродованных тел погоров недопереваренными птицами и мелкими грызунами, которыми тварь питалась в лесу, выплюснулась наружу. Пузырь повис под ребрами мутной трепицей Лисьяр, сморщившись, отстранился. Отвернулся в сторону и поджал живот, уклоняясь от зловонного фонтана. Возможно, из-за этого они вывалились из перехода вместе, сперважница жниться, следом лисьяр. Едва успев сгруппироваться и откатиться под кусты, чтобы не быть застигнутым тварью. Рядом посыпались мертвые погоры. Те, что были рядом с поворотными камнями при их открытии, их убило при входе. Лесяр встал. У него не осталось ни соли, чтобы сражаться, ни поворотных камней, чтобы скрыться. Он огляделся в поисках какого-никакого оружия. Женица стояла напротив него, из шеи и бока сочилась кровь, падала крупными каплями на траву. Тварь, запрокинув голову, ждала. А может, и предвкушала скорую победу, поняла, что аптекарь полностью безоружен. Лисер сделал шаг вперед, развел руки. «Теперь только ты да я, верно? Одно отрадно, да нежданно ты теперь, доберешься не скоро Он посмотрел на ее кровоточащий бок. «А может, и раньше и сдохнешь». Из-за деревьев тянуло сыростью. Лисер догадался, там был ручей. Прислушался к тихому плеску воды. Тот был приглушенный и неровный, будто кто-то переваливал вместе с ним крупную гальку. до да то и дело швырялся ею. Ров, если достаточно глубокий, то, может, все-таки удастся уйти, мелькнула в голове, правда, без особой надежды. Женица, хоть и была ранена и изрядно потрепана переходом, быстро восстанавливалась. Кровь остановилась, раны затягивались, в опорожненном пузыре... Снова собиралась слизь. Юноша поморщился. Не хотелось бы ему завершить свой век внутри него. Он шагнул к деревьям. Медленно, чтобы не привлечь внимания, наклонился за веткой. Осторожно поднял ее, обломал мелкие ветки. Палка получилась увесистая, вполне пригодная, чтобы запустить ее в жницу. Та рыкнула. «Тебе тяжело, ты ранена, брюхо вон пустое», — бормотал юноша не отпуская ее взглядом и делая еще один шаг к деревьям. Над головой шелестела листва. Солнце село, но луна еще не взошла. Рыжие облака, темные и тяжелые, тянулись над кронами. Элисьяр бросил взгляд на один из путевых камней, второй потерялся в высокой траве. А вдруг к нему прилипла соль. Спираль горела синим, но медленно гасла. И тут по глазам полыхнуло холодным светом, заставив отпрянуть. Женица тоже замерла, с удивлением уставившись себе под ноги, подняла вверх все четыре лапы. Из пучка света выскочила неждана «Только не это», — выдохнул лисьяр, краем зрения успев заметить, как жница коротко вздохнув, хлопнула в воздухе передними лапами, словно ловя настырного комара. Хотела схватить княжну. Успел крикнуть девушке. «Берегись!» Медлить было нельзя. Размахнувшись, он бросил в женицу корягу, заорал княжне «Беги!» Он успел заметить, как женица полоснула по неждане, снова попытавшись схватить. Слышал, как девушка взвизгнула, как присела и бросилась к противоположным деревьям именно в тот момент, когда обрушенная им коряга достигла цели и ударила по жнице. Попала порани на щеке. Тварь, осев, на мгновение упустила княжну из вида. Лисьяр закричал из-за деревьев. «Я здесь!» — заманивая женицу за собой. Лес закончился, внезапно выбросив его на каменистый край оврага, на дне которого безымянная речка шелестела ледяной водой. Резко затормозив, юноша едва успел ухватиться за тощие кусты, сорвал кожу на ладонях, но смог удержаться на краю. Присел и оглянулся. Ломая кустарник, женица торопилась за ним. Схватив камень, аптекарь запустил им в чащу, как раз в то место, откуда, по его расчетам, должна была выскочить тварь, чтобы разозлить ее, заставить прибавить скорости и броситься на него. Судя по звуку, попал, женица взревела. Лисьер закрепился на краю, намотал тонкую ветку на запястье, уперся ногами в камни и выпрямился во весь рост. Женица выскочила, набросившись на него. Он ловко отступил назад, Увернулся и приник к земле. Жница, споткнувшись о него, перекувыркнулась, не удержалась на краю и в следующее мгновение рухнула на дно ущелья. Неглубокое, оно едва скрыло ее, но рыхлый склон какое-то время удержал бы ее, позволив людям скрыться. Была бы соль. С грустью подумал Лисьяр и побежал назад.